«Наша цивилизация обогнала вашу на десятки тысяч лет, и наш уровень развития позволяет решить любые проблемы». «Ловлю на слове», — охотно согласился Боленский. «Ну, стал быть, во-первых, надо сделать из вас конкретных мужиков или баб. В одном случае требуется нарастить, в другом, наоборот, прорезать». Уж шайтан, что говорю, а?»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 Предупреждаю сразу. Ни я, ни Лев не сильны в области космических технологий, и, к сожалению, все сложные приборы, научные разработки, инопланетные ноу-хау мне были поданы с чисто русской характеристикой. Оставляю все как есть. Возможно, определенные аспекты вы расшифруете лучше, чем я. Полчаса ловили кошку. На киски с ней идет стерва. Яйцеголовых расцарапала так, чтоб приходи к ума любоваться. Я умный, я не полез. Вопящую дурным голосом кошару шесть рук запихали в прозрачный аквариум, утрамбовали и залили сверху густой зеленой гадостью. Кошка примолкла, вроде как под наркозом. Они туда проводов разноцветных носовали, два ящика с кнопками подключили, и рубильник здоровый такой, вроде стоп-крана в самолете. Ха, купился. «Ладно, кроме шуток. Сначала там искорки бегать начали, потом такие разряды электрические, и жидкость сразу прозрачной стала, как акваминерале. Тут один из местных ко мне примазался с клизмой металлической, маленькой, карманной, наверное. В руку ткнул, подержал секунду, и все. На экранчике синенькие циферки с графиками забегали. Это он так пробу крови получил, и не больно совсем». А с кошки вся шерсть почему-то отпала, собралась комочком на поверхности, они ее с очком вычерпывали. Но знаешь, самой Мурки все до балды, дышит и морда такая блаженствующая. Что-то там зафурычило и тикать стало, а экран в рост пошел. Какую-то фиговину они к цилиндру подсоединили, типа все, что на экране, в цилиндре на практике проецируется». Вот тут-то и понадобилась моя конкретная консультация. Ибо откуд Джим сморчкам необрезанным знать, как настоящая женщина должна выглядеть. Наши земли их не возбуждают, а своих нет давно. Я так понял, они у себя на планете самок в первую очередь извели. Дескать, организм слишком сложный, многофункциональный, и каждый месяц сбои дает, переделали. Всех переделали согласно велениям высшего разума в средний бесполый тип, но с некоторыми мужскими детальками. Я так чую, что этот высший разум тоже небось, не девочка. Ну да и хрен с ним. Короче, пока мы создавали инопланетную женщину, я ощущал себя практически богом. Глаза еще увеличьте, вот так. И ресницы. Да-да, как у меня, только длиннее. Зачем человек? Для красоты! Слышал ты такой слово, зануда? Это функциональные и относительное понятие, неподводимое под четкую цифровую классификацию. Молчал бы, Челентана. Талию поуже, ага. А бедру пошире. Бедра, я тебе говорю, а не плечи. Нам нравится. Блин, но ты из нее шкафчик с ушками сделал. Талию, уже, тебе говорят. О, вот, это другое дело Теперь грудь давай Шире? Уже? Выше? Да не туда, это ж тебе не мосты гнуть попятить попетитнее и раздели на твое Математическая формула не ясна. Конкретизируйте параметры юлы палы да как я тебе конкретизирую-то? Покажи, человек Ага, если бы они у меня были. ну пусти меня к экрану. Экрандашик дай, не сломаю. Вот так вот вроде. И тут вот еще кружочки такие с пипочкой посередине. Понял? Странно выглядит. Но я же не Рафаэль. Хочешь, еще прибавим? Так лучше. А это что? Волосы. Зачем? Не задавай дурацких вопросов. Вот тут, на голове, их много должно быть. Женщины из них прически всякие бегудями вертят. И тут вот, немножко. А тут зачем? Да так, для загадочности. Вообще-то, это любителя. Нам нравится. Примерно через пару часов, в час они не уложились, в стеклянном цилиндре плавала первая инопланетная женщина. Яйцеголовые возбужденно пищали. Довольный лев утомленно вытирал пот со лба. Кажется, получилось.